Его схватили и на 9 лет бросили в тюрьму. По освобождении он при посредничестве императора Священной Римской империи Сигизмунда Люксембургского получил в удел Новгород-Северский и Брянск. Чувствуя себя в безопасности со стороны московии Витовт теперь мог сосредоточиться на борьбе с Тевтонским орденом, действуя в тесном сотрудничестве с с королем Егайла. В 1410 году объединенные польская и литовско-русская армии разбили рыцари в двойной битве при Грюнвальде и Таненберге. Орден уже никогда не смог отправиться от этого удара. Затем Витовт обратил свое внимание на татарские дела. При его содействии сыну Тахтамыша Джалал-Адзину удалось воцариться в Золотой Орде. Последующие волнения в Орде не позволили Витовту не только продолжать вмешательство в степные дела, но и распространить свое влияние в районе Нижнего Днепра. В 1412 году он построил несколько крепостей и торговых пунктов по правому берегу Днепра от Киева вниз до Черного моря. Он продолжал эту политику до конца своего правления, преследуя две цели – предотвратить татарские набеги на Киевские земли и Подолию, а также создать военную базу для дальнейшего продвижения в степи. В это время ситуация в Днепровских степях была неустойчивой. Никто из соперничающих ханов не мог полностью подчинить себе местных татарских князей. Несколько полузависимых татарских групп объединились и стали называть себя казаками. Некоторых из них нанял Витовт для укрепления гарнизонов, построенных им крепостей. Он также использовал сходные русские, украинские группы в добавлении к своим регулярным войскам. Эти живущие в пограничных районах украинцы тоже стали называться казаками. Примечание. Украинские казаки впервые упоминаются под этим именем в источниках конца 15 века. Основная система пограничных поселений, созданных Витовтом, сосредотачивалась вокруг города Черкассы, расположенного примерно на половине пути между Киевом и Днепровскими порогами. Черкассы – древняя русская форма слова «черкесы». Возможно, что группа черкесов была расселена в XI веке князем Мстиславом Тмутараканским на противоположном берегу Днепра. Однако нет свидетельств, что город Черкассы существовал ранее XV столетия. Примечание. В поздней западно-русской летописи Черкасы упоминаются в связи с мнимым захватом Киева Гедемином примерно в 1320 году, но достоверность этой истории подвергается сомнению. С конца 1400-х и впоследствии москвичи называли украинских казаков Черкасами. Другим важным аспектом политики Витовта в этот период был его интерес к делам западно-русской церкви. Его подход был чисто политическим. Он хотел быть уверенным, что церковь не встанет на сторону великого князя Московского в случае конфликта между Московией и Литвой. Поэтому Витовт, как до него Ольгерт, настаивал на своем праве выбирать кандидата на митрополитчью кафедру, когда бы она не освободилась. Митрополит Киприан, поддерживавший дружеские отношения с литовскими правителями, умер в 1406 году. Тогда Витовт послал в Константинополь епископа Феодосия Полоцкого, грека по происхождению, прося патриарха посвятить того в сан митрополита Руси. Византийские власти, однако, пренебрегли рекомендации и в 1408 году избрали на эту должность другого грека Фотия, который прибыл в Киев в 1409 году.